Глава 53. «Пока я рассказывала Доргу про разговор с портье и свои догадки, нам принесли жаркое в горшочках, огромную тарелку с мясной нарезкой и две большие кружки с сидром. Ощутив аппетитные ароматы, я не удержалась и приступила к ужину. Орг последовал моему примеру. Пока ели заведение, начало заполняться посетителями». В основном это были орки. Некоторых сопровождали девицы весьма легкомысленной наружности в коротких, не скрывающих, а подчеркивающих достоинства платьицах. Многие орки заказывали только алкоголь и тупо напивались, не забывая общаться друг с другом. Девицы хихикали и кокетничали. По залу носились официанты, принимая и разнося заказы. В таверне становилось шумно. Невозмутимый Зохар стоял за стойкой и контролировал обстановку, не забывая посматривать и на нас с Доргом. Едва мы отложили ложки, хозяин заведения подошёл и, заняв соседний с моим спутником стул, поинтересовался. «И о чём ты хотел поговорить? Если нужно место для свадебного банкета, то это всегда, пожалуйста, организуй в лучшем виде!» хмыкнул он и улыбнулся, отчего стал и вовсе похож на типичного злодея. Я вздрогнула и отвела взгляд. Улыбка Зохры стала шире. «А невеста-то у тебя не слишком чувствительная. Как с роднёй знакомить будешь?» «Не твоё дело», — огрызнулся Дорг. Посмотрел на меня долгим взглядом, после чего ободряюще улыбнулся и подмигнул. Я немного расслабилась, а жених перешёл к делу. «Лучше скажи, у кого из наших есть шрам на подбородке?» «Ты серьёзно?» — наигранно удивился хозяин заведения и хохотнул. Я тебе что, девица, чтобы в морды мужиков вглядываться и недостатки замечать? Ты за кого меня принимаешь?» «За того, кто ты есть», — серьезно ответил дорг «Уж передо мной можешь не притворяться?» «У тебя феноменальная память на лица, профессиональная. Недаром столько лет в охране правящей семьи отработал». «Это да», — не стал отпираться Зохар и хитро уставился на меня. «Ты прав. И знаешь, что моя феноменальная память говорит? Я уже видел твою невесту». Притом с другим. Я постаралась сделать невинный вид, недоумевая про себя. Неужели он меня узнал в невзрачном сводном братце Ильи? Зато Дорк не удивлялся, он лишь уточнил. «Когда?» ты дней десять назад», хмыкнул владелец забегаловки, продолжая смотреть на меня. «Теперь уже и я уставилась на него, ведь получается, что он видел березку, а не меня. Интересно, с кем?» «Да есть тут один. Недавно в городе объявился. При деньгах, кстати. И со шрамом на морде». «Кто? Ворах? Вон он сидит», — ответил Зохар и указал на столик в другом конце зала. «Уже больше недели один пьет, ни с кем не общается. Хотя сперва тоже весь такой счастливый ходил. Говорил, влюбился. Так что ты бы поаккуратнее с жениховством был, друг. Бабы они непостоянные». Сказав это, орк сплюнул на пол, выражая своё отношение к бабам вообще и ко мне в частности. «Разберусь», — отрезал Дорк. «Спасибо за информацию, можешь идти». «Разбирайся», — пожал плечами Зохар, поднимая со стула и, кинув на меня насмешливый взгляд, удалился. «Это он! Мы нашли!» — схватив жениха за руку, запричитала я, ёрзая на месте. «Пойдём скорее!» «Куда?» — с насмешкой полюбопытствовал орк. «Допрашивать, конечно», — воскликнула досадуя на непонятливость спутника. «И какой будет твой вопрос?» — мягко поинтересовался мужчина. «Не знает ли он, кто убил березку и куда делся амулет?» — как само собой разумеющийся, — ответила я, не сводя глаз с широкой спины указанного мужчины. «Знаешь, ты пока тут посиди», — ласково улыбнулся дорг успокаивающий глади меня по руке. «Я с ним поговорю». ну почему?» — возмутилась я. «Поверь, так будет лучше», — бескомпромиссно заявил Орг и встал со стула. «Я даже обиделась. Вот что за несправедливость? Навязался нам с Ильей, влез наше расследование, а теперь еще не хочет брать меня на беседу с единственным подозреваемым? Шовинист! Вот верну ему кошелек, будет знать». В течение следующего часа я, нервно попивая, Сидор наблюдала, как Дорк и Варах о чем-то разговаривали. Точнее, видела только Дорго, он был серьезен и сосредоточен, а в то кивал, то мотал головой, пока резко не встал и, покачиваясь, отправился на выход. Внезапно он будто почувствовал взгляд и посмотрел точно на меня. Я во все глаза на него, запоминая внешность мужчины и маленький рваный шрам, который мы искали. Он споткнулся и на секунду замер, с изумлением и жадностью вглядываясь в мое лицо. Я нерешительно улыбнулась, не зная, как себя вести. То ли позвать, то ли догнать и не дать уйти, то ли не делать ничего. Пока решала, орк тряхнул головой и, с усилием сделав следующий шаг, отвернулся и ушел. А за мой столик вернулся дорг «Ну что?» — сразу накинулась на него, отодвигая от себя пустую кружку. «Что он сказал?» «Он не убивал березку», — задумчиво ответил орк. «Ворах ее слишком любила и сейчас оплакивает». «Однако он явно что-то знает о смерти Дриады». «Что?» «Не знаю». «Он не захотел откровенничать», — пожал плечами мужчина. «И ты его отпустил?» — возмутилась я. «Не волнуйся, пусть проспится. Сейчас из него плохой собеседник, а вот завтра мы его обязательно навестим и опросим еще раз». но как мы его найдем?» «Очень просто. Норхан нам скажет, где он живет». «Но как?» — удивилась я, но, взглянув на соседний столик, замолчала, увидев, что Вырх сидит в гордом одиночестве. «Ты отправил его следить?» «Разумеется!» — улыбнулся мой спутник и, положив свою огромную ладонь на мою руку, предложил. «А теперь пойдем, я тебя провожу до гостиницы. Здесь мы больше ничего не узнаем». Не видя причины для отказа и почувствовав, что действительно устала, я поднялась и покачнулась. В голове внезапно стало мутно, накатила слабость. «Что со мной?» — спросила заплетающимся языком. «Меня отравили?» «Не думаю», — ответил внезапно оказавшийся рядом Дорк и подхватил меня на руки. «Кажется, кто-то слегка переборщил с Сидром». «Кто?» «Ты, мое счастье», — весело пояснил Орк и понес меня прочь из таверны. А я и не возражала, чувствуя, как перед глазами все кружится, а ноги словно ватные. Но вот какая у меня вдруг стала насыщенная жизнь!» — подумала Вяло. «Вчера впервые в жизни сходила на свидание, а сегодня напилась. И всё и там с разными мужчинами».